Издательство Эксмо Мария Воронова Ангел скорой помощи Читает Мария Лутавинова. Не спеша поднимаясь по больничной лестнице в отделение терапии, Ян Колдунов сетовал на судьбу и собственную бесхарактерность, из-за которых ему в разгар июля, вместо солнечных лучей и теплого пляжного песочка, приходится довольствоваться унылыми бетонными стенами и лампами дневного света. Официально он был в отпуске, но коллеги из дружественного стационара, где располагалась клиническая база кафедры, попросили выручить. Что ж, Ян отказываться не стал и даже не сильно обижался, что ему, как человеку, во-первых, пришлому, а во-вторых, самому молодому, поручают наиболее скучную и простую работу. Уже зная, что терапевты запрещают курить у себя в ординаторской, Ян предусмотрительно поднялся на чердак, быстренько высадил сигаретку, перемигнувшись с наглым зеленоглазым больничным котом и, последний раз отругав себя за безотказность, отправился в терапию. В коридоре Ян столкнулся с ночмедом, который стремительно пронесся мимо, оставляя за собой волну ярости. Чудом не попав под горячую руку, колдунов вошел в ординаторскую. «Добрый день!» Нет, ты подумай, орёт как на девочку, а у меня стаж вдвое больше, чем у него, энергично перебила заведующая, который Ян видел второй раз в жизни и еще не запомнил, как зовут. Чтобы не вовлекаться в больничные интриги, он неопределенно кивнул и почкаобразным тазиком с иглами для плевральных пункций, которые принес с собой. Безобразие! Еще бы понимал, о чем говорит. Да уж, кошмар поддакнул Ян. На ровном месте до истерики довел. Как теперь прикажете работать? Заведующая картинно прижала руки к груди. Нежные вы люди, терапевты. Я улыбнулся и поставил свой тазик на стол, стараясь, чтобы он звякнул погромче. Слишком все близко к сердцу принимаете. Ой, можно подумать, вам безразлично. На нас каждый день орут, то начмет то кто-нибудь еще. Мы привыкли. Все сказал, свободен и работаем дальше. «Ян Александрович, боже, вы ли это?» С этими словами из-за шкафа вышла девушка, и сердце Яна приятно дрогнуло, потому что он узнал Олю, свое первое студенческое увлечение. Он помнил ее очень хорошенькой, похожей на ангелочка со старинной рождественской открытки. И за те несколько лет, что они не виделись, это нежное, немного конфетное очарование никуда не исчезло. «Да, это я», — признался Ян. А Оля улыбнулась в ответ. И ему вдруг сделалось радостно просто от того, что она существует, и он видит ее сейчас. Четыре года назад они познакомились на дискотеке в клубе «Академии». В темном зале можно было разглядеть только пухленькую фигуру, поэтому Оля не пользовалась успехом, подпирала стенку, и Ян пригласил ее на медляк скорее из жалости, чем из интереса. От девушки пахло чистотой и очень простыми, но тонкими и ненавязчивыми духами. Двигалась она легко, И вообще чувствовать ее рядом с собой было очень приятно. Ян проводил ее домой, взял телефончик, просто из вежливости, но потом все таки позвонил, позвал в кино, и только в фойе, угощая свою даму кофе, вдруг заметил, какая она миленькая. А когда выяснилось, что она тоже учится в медицинском, то Ян почувствовал, будто знает Толю всю жизнь. Есть у врачей такое братство, не братство, но, в общем, свойство понимать друг друга с полуслова. И не только романтики это касается. Например, доктор пришел в эту больницу три дня назад, а уже полное ощущение, что работает здесь с незапамятных времен и знаком с коллегами сто лет, как винтик в системе, только в хорошем смысле. Тогда они несколько раз встречались, целовались в темных дворах-колодцах и вообще в каждом укромном уголке. Но Оля была девушка серьезная, до свадьбы Ни-ни. А Ян фанатично занимался хирургией и не хотел отвлекаться на такое серьезное дело, как создание семьи. И как-то все мирно и весело сошло у них на нет, без взаимных обид и злобы. Яну нравилась Оля, но организм требовал не романтики, а именно того, в чем девушка отказывала ему. Так что он стал звать ее на свидание все реже, держа в уме, что как только образуется свободная минутка, он обязательно подумает о женитьбе. Между тем, работать становилось все интереснее и интереснее. Ян сутками пропадал в клинике, приходя домой только поспать. Он числил Олю своей девушкой, но однажды не звонил ей целых три недели, а когда спохватился, выяснилось, что она нашла себе более перспективного поклонника. Ян тогда вроде бы расстроился, а вроде бы и нет. Скорее почувствовал облегчение, что одна проблема отпала. Но Оля, конечно, соврал, будто ужасно страдает. «Ну, приветики», — сказала Оля невозмутимо и сунула ему увесистую пачку историй болезни. «Вот тебе на пункции». «Спасибо, конечно. А снимки есть? Или, как всегда, только описание?» Оля молча кивнула ему на стопку больших конвертов из почтовой бумаги, откуда выглядывали черные краешки рентгенограмм. «Снимки ему подавай», — фыркнула заведующая. «А перкуссию Леопольд Ауэнбрюгер для кого придумал?» Совсем разучились физикальными методами работать? «Сами бы и пунктировали, если такие умные», — пробормотал Ян себе под нос. Заведующая услышала и рассмеялась. «Да мы бы с удовольствием, но сам знаешь, если хирург проткнет селезенку, то это норма жизни, а если терапевт — нездоровая сенсация, так что не обессудьте. Ольга Анатольевна, покажите доктору рабочее место. Пойдем». Пропуская Олю в дверях, Яну уловил легкий аромат духов, тех же самых, что были у нее тогда, и сердце чуть защемило, но не от любви, а от грусти по себе самому, юному, наивному и радостному оптимисту, теперь навсегда ушедшему в воспоминания. А может, сходим как-нибудь на дискач? шепнул он, склонившись к самому Олиному уху. Нет, спасибо. Тогда в кафешку или в парк поедем погулять. Топой в процедурную Ян. «Там тебе сейчас будет и искать, и все, что хочешь», — засмеялась Оля. Он быстро посмотрел на ее правую руку, но не увидел обручального кольца и решил так скоро не сдаваться. Прямо нет-нет? Оля молча довела его до процедурной, оставила наедине с пучкообразным тазиком и пошла искать сестру и скликать пациентов. Плевральная пункция — процедура простая и довольно нудная, но без должного внимания может привести к трагическим последствиям, как и любое другое вмешательство в человеческий организм. И как и к любому другому вмешательству, нельзя относиться к ней небрежно и торопиться. У последнего пациента Ян откачал больше трех литров жидкости шприцом-двадцаткой и в общей сложности провозился почти час. Рабочее время кончилось, доктора собирались домой, И когда он заглянул в ординаторскую доложить, что задание выполнено, застал их уже без халатов. Оля была в юбке с розами и обтягивающей майке, отчего Яну сразу захотелось с ней целоваться. Но вместо этого пришлось сесть за стол и записывать истории. «У всех жидкость получил?» — спросила заведующая. «Обижайте. Фирма веников не вяжет. Пиши подробно, чтобы некоторые ценители не придрались». Ян поморщился. Эту часть работы — механически выводить пустые, ничего не значащие фразы только для того, чтобы было, потому что так положено — он категорически не любил. «Да у меня протокол резекции желудка получается короче, чем эта ваша пункция», — заныл он. «Давай-давай», — заведующая засмеялась. «А то совсем хирурги зазнались. Уже и истории писать вам не царское дело». Только и слышно от вас, что таблетки назначить может каждый, а ты попробуй рану сердца ушить. Вот именно, нездоровый снобизм, включилась Оля. И не зовите нас тогда на гипертонические кризы, раз каждый может. А вы нас на тромбофлебиты не дергайте, парировал Ян. Гепарином намазать-то уж точно гиппократом быть не надо. Будет вам, дети, не ссорьтесь, улыбнулась заведующая. На одной земле живем, одно дело делаем, что делить? Ну все, я побежала, а вы, Ольга Анатольевна, проследите, чтобы он тут все нормально дописал. Насупившись, Ян в пятый раз принялся выводить. Под местной анестезией раствором новокаина, а Оля принесла в поллитровой банке воды и сунула туда кипятильник. Вроде мы тебе чай с тортиком за работу обещали. Чай это не совсем то, чего бы я хотел, признался Ян. И легически вздохнув, Оля заметила, что жизнь вообще такая штука, что мы редко получаем то, что хотим. Рад бы возразить, да нечего. С этими словами Ян поднялся из-за стола и уставился в окно, надеясь найти там источник вдохновения. Терапия располагалась на восьмом этаже, и вид из окна открывался действительно великолепный. Вдалеке поблескивала узкая полоска залива, По рельсам, гусеницей полставарный поезд, а дальше далеко-далеко простирались кварталы новостроек, будто какой-то гигантский ребенок играл здесь свой гигантский конструктор. Вдалеке искоркой отсвечивал купол собора, возможно, Исаакиевского, а возможно и нет. Ян плоховато ориентировался на местности. Сразу за больничной территорией простиралась большая, огороженная бетонным забором, стройка с разрытой серой землей и живым кипучим беспорядком. «Красиво», — сказал он. «Да, ничего». «Так, может, все таки «Колдунов, не будь занудой». «Буду, потому что зануде легче дать, чем отказать». «Нет, не легче. Ян, правда». Оля заглянула ему в глаза и ласково улыбнулась. «Что было, то прошло». «Ты бы обо мне вообще не вспомнил, если бы мы сейчас не столкнулись». «Может, и так. Но мы же...» Ян смутился, не представляя, как спросить и не скатиться в жуткую пошлятину. «Были счастливы вместе?» «Ну да, с поправкой на то, что я вел себя как идиот». «Да почему? Все нормально было. И ты мне нравился. Надо было тогда тебя быстренько женить на себе по залету, как девчонки советовали». Ян засмеялся. «Интересно, как бы ты это провернула с твоими моральными устоями?» «А ты бы женился?» По залету залёту-то? Само собой». «Да, жаль, что не рискнула. А теперь что ж, два раза на одни и те же грабли не наступишь». Ян посмотрел, как в небе величественно разворачивается стрела подъемного крана, перенося огромную бетонную плиту, которая отсюда смотрелась как воздушный змей. Чуть выше летел серебристый, точно оконь, самолет. В открытую форточку слабо доносился мерный звук его моторов и шум стройки. И вдруг Яну так остро стало жаль, что он не является частью простирающегося перед ним города. живет как-то боком, урывками, а мог бы поселиться в одном из этих новых домов, водить ребенка в детский сад и ждать второго. Быстро прикинув, сколько лет прошло с их романа, Ян сообразил, что второй мог бы уже и родиться. Он бы не спал ночами, бегал на молочную кухню, таскал домой картошку в рюкзаке, и в этой суете, наверное, был бы счастлив. Или нет? Но времени бы не оставалось жалеть себя и воображать себе иную участь. «Очень жаль, что так у нас вышло», — сказал он. «И тогда было жаль, и теперь особенно. Не грусти. Все равно в жизни всегда все идет не так, как ты себе вообразишь, даже если мечты твои сбываются». Вода в банке забурлила, но Ян сказал, что раз Оля на свидание с ним не пойдет, то он и чай пить не будет. Сдав по счету использованные иглы перевязочной сестре, Ян немного еще пошатался по отделению, но места для подвига в жизни все не находилось. Пациенты поправлялись по плану. Никто не нуждался в экстренной операции, и даже истории все, редкий случай, были оформлены вплоть до того, что в листах назначений проставлены режимы и столы, что Ян порой забывал делать, как прописывал голод при поступлении, так и оставлял, и больные у него умирали бы от истощения, если бы невнимательные медсёстры. Работы нет, а он совсем не устал, наоборот, чувствует прилив сил после приятной встречи с Олей. Глупо идти домой и падать на диван. Ян спустился в приемный покой, зная, что уж там-то всегда найдется, если не интересная работа, то способ устать. И пока бежал по лестнице, на сердце снова сделалось легко и весело. Да, он уже не так юн и наивен, но все еще молод и может влюбиться снова. А что Оля не захотела с ним пойти, так это ничего не значит. Сегодня нет, завтра да. Образуется еще. В приемнике, как всегда, кипела жизнь. Ян прошел мимо согнувшегося пополам юноши, перфоративная язва, менее вероятно почечная колика. Двух одинаковых с лица полных женщин, одна помладше, другая постарше. Подъем артериального давления или приступ стенокардии у матери дочь сопровождает. Мимо мелко трясущегося мужчины с красным лицом, которого следовало срочно брать в оборот, пока он не выдал белую горячку, и оказался на посту. В тайне Ян гордился своим умением ставить диагноз, что называется с порога, но помнил, что в медицине очень часто все не то, что кажется на первый взгляд. И хотя первые мысли всегда от Бога, но есть нюансы. Поддаться первому впечатлению значит подвергнуть больного смертельному риску. Пусть юноша на кушетке и выглядит типичным язвенником, заставить его согнуться могло множество самых разных заболеваний. И даже у предполагаемого алкаша, типично похмельный вид, не обязательно вызван пьянством. Почти всегда, но не всегда. Надо держать в уме и диабет, и опухоль надпочечников, и главное то, что ты сам всего не можешь знать. Поэтому надо внимательно собирать анамнез, осматривать больного и назначать дополнительные исследования. А с последним пунктом дела обстоят так себе. Лаборатория делает только клинические анализы. Рентгенаппарат ломается с завидной регулярностью, так что приходится проявлять чудеса изворотливости в своем клиническом мышлении. Заглянув в комнатку позади сестринского поста и увидев дежурного хирурга Коршунова, Ян отпрянул, ибо совершенно не хотел работать с этим прекрасным, практически безупречным человеком, тем более за бесплатно. Надеялся быстро исчезнуть, но Коршунов уже заметил его. «Добрый вечер, Ян Александрович». «Добрый, Константин Петрович. Я заглянул буквально на секундочку, узнать, не нужна ли помощь». Константин Петрович ожидаемо ответил, что никакая помощь ему не нужна, и вернулся к своим делам. Взяв со стола завивающуюся крупным локоном ленту ЭКГ, он вернул ее медсестре со словами «Нет, это надо переделать». Ян, который уже почти ушел, поставил занесенную над порогом ногу обратно. Ему стало интересно, что будет дальше ибо такого хамства врачи себе обычно не позволяли. Тем более хирурги, для которых ЭКГ представляло собой темный лес в любом качестве исполнения. «Но тут же читаемо», — почти прошептала медсестра, в которой я узнал свою старую знакомую. «Надя работала у них в академии в клинике детской хирургии, а здесь поддежуривала». Может, и не семи пядей во лбу, но от нее Ян принял бы ЭКГ в любом виде, зная, что добросовестная Надя сделала все, что могла. Подмигнув девушке, он взял ленту и с умным видом пропустил между пальцев. «Да нормальная пленка. Что вы, Константин Петрович! Вот вам, пожалуйста, сегмент СТ, вот комплекс QRS, все на месте!» Коршунов обдал его таким ледяным взглядом, что Ян чуть не разлетелся на тысячу кусочков. «Я отвечаю за больного. Значит, я решаю, устроит меня пленка или нет. Я не собираюсь пропускать инфаркт, только потому что медсестра не желает выполнять свои прямые обязанности», отчеканил Константин Петрович. «Но аппарат лучше не снимет», — прошелестела Надя. «Нет, правда, вы даете нереальные планы», — не сдавался Ян. «Вы, наверное, просто здешний кардиограф не видели». «Это же древность, раритет. Еще к батарее надо заземляться. Вечно дает наводку, как ни старайся». «Поражаюсь вашей осведомленности, Ян Александрович», — фыркнул Коршунов. «Вы три дня тут работаете, а уже знаете, что вечно, а что нет. И прежде чем вы найдете новый аргумент, предлагаю свернуть дискуссию, ибо она приведет только к бессмысленной потере времени. Я нахожусь на рабочем месте, а вы нет». Следовательно, медсестра будет выполнять мои распоряжения, а не ваши. Зря я сюда приперся, вздохнул Ян про себя, а вслух сказал. Ладно, Надюша, пойдем, посмотрим, что можно выжать из этого дедушки функциональной диагностики. Формально Коршунов был прав, но если бы сегодня дежурила не безропотная Надя, а, например, мощная Оксана, Константин Петрович быстренько растерял бы всю свою спесь, И был бы счастлив, как дитя, если бы ему в принципе сняли ЭКГ, а не послали куда подальше. Ян кинул заземление на трубу холодной воды, смочил присоску груши, которая от долгих лет эксплуатации растеряла почти всю свою эластичность. Надя особым образом стукнула по аппарату, и соединенными усилиями им все же удалось записать пленку не сильно лучше прежней, но все же чуть-чуть более читабельную, которая удовлетворила Коршину, если не в плане жажды знаний, то в смысле самолюбия точно. Желать спокойного дежурства — очень плохая примета. Поэтому от всей души пожелав Наде терпения и выдержки, Ян вышел на улицу. Солнце припекало, но под пандусом держался приятный тенек. Прислонившись к колонне, Ян закурил, думая, что ему делать дальше. Домой не хочется, а с этим занудой он не останется дежурить ни за какие ковришки. Эх, как все-таки жаль, что Оля не захотела провести с ним вечер. Мороженого бы хоть поели. Ян Александрович, позвольте мне дать вам небольшой совет. Сухой голос Коршинова вырвал его из приятных грез. Вы насчет субординации хлопочете, Константин Петрович? «Отнюдь. Я просто хотела бы передать вам наставление своего деда о том, что надо иметь чувство фигни. Он, правда, выражался несколько крепче, но мы с вами интеллигентные люди...» «О, да», — жаром подтвердил Ян, «и находимся в стенах государственного учреждения, поэтому пусть будет фигня. Но пусть». «Так вот, мой дед всегда говорил, что если ты чувствуешь, что все идет не так, как надо...» Не спеши убеждать себя, что это не так. Ян заметил, что для него это слишком сложная конструкция. Короче, если видишь, что происходит фигня, не доверяй сразу тем, кто твердит тебе, что все в порядке, даже если это пытается тебе внушить твой внутренний голос, что, мол, нет, это не фигня, все нормально, иначе не бывает и сделать невозможно. Как бы тебя ни убеждали, не торопись гасить в себе это чувство. И уж тем более не спеши успокаиваться, если чувствуешь, что сам творишь фигню. «Да, это, пожалуй, верно», — кивнул Ян. «Бывает, на операции вроде бы ни с чего засвербит, так лучше сразу остановиться и переделать. Вроде и ты устал, и больной давно в наркозе, и объем будет больше, чем по первоначальному плану. Но если чувствуешь, что делаешь не то, никогда не надо уговаривать себя, что все в порядке». Потом или переделывать в три раза больше, или больной вообще помрет. Вот видите, Ян Александрович, оказывается, мы с вами одинаково смотрим на вещи. Зачем же вы тогда идете на поводу у медсестры? Ян повторил, что кардиограф никуда не годится. Но тем не менее, получилась же приличная пленка в конце концов. Знаете, когда человек не хочет работать, он всегда найдет тысячу оправданий. «Но это же Натика. Вы лучше моего знаете, что она пашет, дай бог, каждому». «И тем не менее», — с нажимом произнес Константин Петрович, любящий, чтобы последнее слово оставалось всегда за ним. Ян молча выдохнул дым и показал Коршунову глазами на ворота, к которым подъезжала скорая без сирены, но с включенным синим маячком, еле различимым в солнечном свете. «Подожду на всякий случай», — сказал он. «Вдруг ДТП» или тренажевых оптом, как в прошлый раз. Но выскочивший из кабины знакомый фельдшер, заметив Яна, крикнул «К терапевту!» «Что ж, не судьба тогда. Пойду домой». «Хорошо, Ян Александрович», — важно кивнул Коршунов. «Если позволите, у меня будет к вам небольшое поручение. Слушаю вас. Купите, пожалуйста, по дороге хлеба, если это вас не затруднит». «Отнюдь», — буркнул Ян. «И будьте добры». «Не вздумайте курить в квартире. Если вам кажется, что вы успеваете проветрить, то нет». Ян поморщился, но обещал. В принципе, ему и самому больше нравилось дымить на улице. Бесил сам факт запрета. В конце мая Ян неожиданно остался в съемной квартире один. Ветя Зейда с женой после рождения дочки окончательно перебрались к родителям. И только они с Васей Диной, другой семейной парой, проживавшей в квартире, спланировали приятный совместный быт, как вдруг умерла бабушка Дины, оставив ей комнату в коммуналке, но сорокометровую и в центре города. Молодые поскорее переехали туда застолбить жилплощадь, пока ее не прибрали к рукам ретивые соседи. Даже Димка, лившиц и тот внезапно женился и перебрался к супруге. Целую неделю Ян провел наедине с воспоминаниями. И то хотел тоже съехать, то наоборот, остаться совсем там, где прошли самые счастливые и самые грустные дни его жизни. Иногда было пронзительно тяжело идти мимо библиотеки, в которой больше не работала Наташа, и возвращаться домой с мыслью, что еще два месяца назад он был твердо уверен, что сегодня она будет встречать его на пороге. А иногда эти же воспоминания отзывались теплой и ласковой печалью, и Ян никуда не хотел от них уходить. Но так или иначе, а целую квартиру ему было финансово не потянуть, поэтому следовало или срочно съезжать, или искать приличного соседа. Ян поехал в общагу, где ему быстро сосватывали Коршунова, аспиранта кафедры детской хирургии. Теперь, зная Константина Петровича, Ян сказал бы подозрительно быстро. А тогда только порадовался, что нашелся единомышленник, коллега и в целом культурный человек, с которым всегда будет о чем поговорить. А главное, не первокурсник, а взрослый мужчина, прошедший сквозь тестостероновую бурю, так что девчонки и пьянки занимают в его жизни значительное, но не приоритетное место. Впрочем, насчет девчонок можно было не волноваться. Константин Петрович был редкостно красив той холодной скандинавской красотой, который предполагает скорее восторженное поклонение, чем разнузданные оргии. Коршунов учился на курс младше и на морском факультете. Общих дел у них никогда не было, но глаз невольно цеплялся за такую выдающуюся внешность. Так что Ян хорошо знал нового соседа в лицо, зато о характере не имел ни малейшего представления. При первом знакомстве Константин Петрович произвел на Яна очень хорошее впечатление. Вежливый, умный, аккуратный. Что еще нужно для приятного соседства? Разве что немного старомодные манеры. Но вначале это даже расположило Яна, напомнив любимый фильм по произведениям Конан Дойля. И ему живо представилось, как они с Коршиновым заживут так же весело и интересно, как Холмс и Ватсон. Даже в том, что фамилии у них различались только на две буквы, Ян увиделся хороший знак. Но это все лирика. Главное, что Константин Петрович готов был платить половину всей суммы, так что у них получалось по комнате каждому плюс одна проходная общая, буквально царские условия. Немного насторожило предложение общаться на «вы» и по имени-отчеству, дабы избежать фамильярности на службе. «Ладно», — подумал Ян, — «в конце концов, у взрослых людей принято такое обращение. Так почему бы и не начать привыкать?» И ничего плохого не заподозрил. Коршунов оказался добросовестным парнем, исправно нес свою часть уборки и хозяйственных расходов, не буянил, но не успел Ян порадоваться отличному соседству, как Константин Петрович вручил ему календарик с обведенными в кружочек некоторыми числами. «Это что, ваш цикл?» — изумился Ян и получил в ответ, что в каком-то смысле «да». В календаре отмечено его дежурство. В указанные даты Ян может привести в дом девушку, но в остальные дни ни — ни-ни. Признав мудрость подобного подхода, Ян передал товарищу встречный документ, который был принят с прохладной благодарностью и пояснением, что девушка — это человек женского пола в количестве одна штука. От более расширенных гулянок Константин Петрович потребовал воздержаться. В принципе, Ян и сам давно охладел к такому времяпрепровождению. Готовить, потом убирать ради того, чтобы все напились, как свиньи — так себе идея. Но Коршунов оказался вообще непьющим человеком. Раньше Ян знал, что как бы плохо ни прошел день, вечером всегда можно сесть с Васей на кухне, поговорить по душам, а в особо тяжелые минуты и замахнуть грамм по двести. Теперь нет. Теперь только чай, за которым даже сигаретку не засмолишь, потому что Константин Петрович, видите ли, не выносит табачного дыма. Нет, здоровый образ жизни — это отлично, и распорядок дня тоже хорошо, ведь у него сейчас самые важные для всей профессиональной судьбы годы, тот самый золотой час, как у тяжелого экстренного больного. Если успеешь за это время провести все обследования, поставить правильный диагноз и принять нужное решение, у пациента появляется шанс. Нет, поезд ушел. Так и Ян, если хочет чего-то добиться, должен именно сейчас наработать мастерство. И что поделать, жизнь есть жизнь, зарекомендовать себя перед вышестоящим начальством. Глупо тратить время на бессмысленный разгул. Они с Константином Петровичем не подружились, но в духе времени быстро наладили добрососедские отношения и мирное сосуществование. Все сложилось хорошо только ян никак не мог отделаться от чувства, будто вместо взрослой жизни попал на воспитание к строгому гувернеру лучше бы взял в соседи парочку бесшабашных курсантов и сам стал для них старшим другом и суровым наставником только возле дома он вспомнил что надо купить хлеба развернулся и побежал обратно к метро.